Глава 5. Суровая красота. Так можно назвать северные отроги Алтайских гор. Тайга, скалистые холмы и долины, чистые, не тронутые цивилизацией реки и озёра. А какие здесь деревья и цветы, а сколько в этих краях всякого зверья. Но людям среди этой красоты жить всё же сложновато. Здесь почти нет дорог, а значит, нет и всего остального: больниц, магазинов, скол словом всего того, что называется благами цивилизации. Все блага так или иначе привязаны к дорогам. И если дорог, как было сказано, нет, то и людям здесь выжить очень непросто. Впрочем, это вовсе не означает, что людей в этих местах нет вовсе. Есть люди. Как им не быть? Встречаются посреди тайги, а больше по берегам рек, посёлки с пристанями, деревушки, заимки, И если поселки и деревни, как уже было сказано, все больше лепятся к рекам, основным и во многих случаях единственным в здешних местах магистралям, то заимки, наоборот, обычно располагаются подальше от рек и поселков, на их берегах. Непролазные чищобы, глухие ущелья – самые подходящие места для заимок. Так повелось истории, и тому были причины. С самого начала в заимках селились люди – которых в полном праве можно было бы назвать людьми необычными. Например, анахареты по убеждению и, так сказать, зову души, не терпевшие никакой цивилизации, равно как и большого скопления людей, или охотники-промысловики, что было объяснимо. Настоящий зверь во всём его множестве и разнообразии водится именно в таёжной глуши, или искатели золотых россыпей. По сути, здешние края богаты золотом. Но золото это государственное достояние, и по советским законам частным образом добывать его запрещалось. Однако же, как известно, охота пуще не воля, и потому всегда находились весёлые и беспечные авантюристы, стремившиеся накопать золотишка в обход всяческих законов и запретов. Они накопать, так просто пожить в необычных, вольных условиях, где нет никаких писаных законов, а есть лишь единственный закон Закон совести. Жили в заимках и другие люди староверы. Их, пожалуй, было больше, чем анахоретов, промысловиков и авантюристов вместе взятых. Староверы обитали в самых глухих и отдалённых урочищах, как можно дальше от каких бы то ни было признаков цивилизации, даже самых примитивных и, казалось бы, кровно необходимых любому человеку, но староверы предпочитали обходиться даже без такой малости. Это у них называлось беречь веру отцов. Никого в свои поселения староверы не пускали, за редчайшим исключением. Таким исключением могла быть лишь реальная беда, настигшая какого-нибудь таёжного бродягу. Допустим, его поломал таёжный зверь или застигла лютая непогода, укрыться от которой в тайге, да ещё и в одиночку, не было никакой возможности. Скажем, 40-градусный мороз или свирепые метели. Или человек сбился с пути. Сбиться с пути в тайге это почти верная смерть, и неважно, зимой заплутал путник или в какую-то другую пору года, или путника одолела внезапная хворь, истинная хворь, без всякого притворства. Или к заимке, ещё такие заимки назывались китами, приходили торговцы товаром, без которого никакому человеку невозможно было обойтись. Одежда, обувь, патроны, рыболовные снасти рассчитывались за всё это не деньгами. Денег у староверов не водилось. Деньги у них считались несусветным, погибельным грехом. Средством расчёта в основном была пушнина, реже добытое в горных речушках золото, которое к слову также считалось грешным и годилось лишь для расчётов, но никак не для накопления его в виде богатства, в богатстве как таковом. Староверы не видели никакого смысла. Они его также считали погибелью для души. Пожалуй, и всё. В таких случаях староверы пускали посторонних людей под свои крыши и даже оказывали им посильную помощь: лечили, кормили, снабжали тёплой одеждой, делились патронами, но при этом пришелец, кем бы он ни был, ночевал в отдельном помещении, ел из отдельной посуды, даже сиживал на отдельном табурете. А когда его выпроводили, то и посуда, и табурет, и всё прочее, к чему незваный гость прикасался, немедленно выбрасывалось или чаще всего сжигалось. Считалось, что всё, к чему гость прикасался, становилось душепагубной заразой. Это что касается физической стороны дела. Что же касаемо духовной стороны, то вслед гостю произносили специальные молитвы. Смысл таких молитв был в том, чтобы, во-первых, гость благополучно добрался туда, куда ему было надо, а во-вторых, чтобы он больше никогда не появлялся у староверческого скита и не томил своим появлением души его обитателей. Ибо гость, кем бы он ни был, — это часть греховного пагубного мира, от которого староверы и удалились в свои заимки и скиты. И вот однажды в один такой скит нагрянули неизвестные люди, точнее сказать, лишь подошли к скиту и постучали в глухие ворота». Их было двое. Два крепких парня. Ничего, кроме небольших рюкзачков за плечами, у них с собой не было. На первый стук им никто не ответил. Не ответил и на второй. И лишь после того, как пришельцы постучали в третий раз, ворота приоткрылись, и в них показался мужчина. Определить его возраст было трудно. Лицо у мужчины, почти до самых глаз, было заросшим густой бородой. Вначале он обвел глазами окрестную тайгу. Затем взглянул на небо, после чего молчаливо и безучастно уставился на двух пришельцев. «Здравствуйте», — вежливо произнес один из пришельцев, — «простите нас за беспокойство, но мы туристы, и мы сбились с пути, а время к ночи, и того, гляди, пойдет дождь, вот уже моросит, а потом может случиться и ливень». Действительно, близился вечер, с неба моросило, и того и гляди, начнется ливень. Бородач еще раз взглянул на небо и опять молча стал смотреть на незваных гостей. «Конечно, мы могли бы заночевать и в тайге», — сказал один из пришельцев. «Но мы люди городские, тайга для нас чужой мир, к тому же дождь. А если звери? Да и дороги мы не знаем, потому что сбились с пути. Может, пустите нас на ночлег, а утром укажете нам дорогу? Не ровен час, пропадем в тайге». Какое-то время Бородач все так же молча смотрел на парней, А затем сказал: "Подождите здесь и больше не стучите". "Подождём", ответил один из парней. "Куда ж нам деваться?" Бородач ушёл, затворив за собой ворота. Парни переглянулись между собой. Один из них что-то хотел сказать, но второй выразительно приложил палец к губам. "Молчи, мол, нас, возможно, подслушивают". Ждать пришлось недолго. Вскоре бородач явился вновь. Ворота опять распахнулись, на этот раз чуть шире. Входите, сказал бородач и сделал два шага назад, пропуская гостей. Ступайте за мной. Расмотреть, что собой представляет заимка, было сложно. Парням удалось увидеть лишь несколько приземистых бревенчатых зданий: одно длинное и широкое и два других, поменьше и поуже, да ещё небольшое квадратное здание с деревянным куполом и деревянным крестом поверх купола. Один из пришельцев хмыкнул и кивнув в сторону здания с крестом, Но другой сделал знак рукой, означавший, что сейчас лучше воздержаться и от звуков, и от жестов. Бородач привёл гостей к какому-то совсем небольшому строению и знаком руки велел им остановиться. Дверь строения распахнулась, и из неё вышел другой бородач, очень похожий на первого, что, в общем, было вполне понятно. Все бородатые люди так или иначе похожи друг на друга. Тем более, если они примерно одинакового роста и на них одинаковая одежда. А так оно и было, по крайней мере, в отношении одежды. Широкие штаны одного и того же цвета и покроя, на ногах сапоги с короткими голенищами, и ещё длинные, почти до самых колен, рубахи, тоже одинакового покроя и цвета. "Входите", сказал тот бородач, который вышел из помещения. "Здесь переночуете. По скиту не ходите. В разговоры ни с кем не вступайте". Бородач помедлил и добавил: Хоть вы и туристы, но здесь вам не экскурсия. Здесь божье место, чистое место, святое. Если вам понадобится по нужде, то туда, бородач ткнул пальцем куда-то в сторону. Если умыться и попить, то вот вам вода, бородачу указал на три ведра с водой. Ещё раз попрошу, ведите себя в соответствии с нашими правилами. Иначе откажем вам в ночлеге. Это вам понятно? Понятно, сказал один из пришельцев. Не беспокойтесь, всё будет так, как вы сказали. Мы люди понятливые и тихие. Скоро вам принесут ужин, сказал бородач, и оба сторовера тотчас же ушли. Строго здесь у них, сказал один из парней. Свято место, во как. Так что придётся блестеть все их правила, а то ведь и вправду выгонят. Это будет очень нек, кстати. Второй парень ничего не ответил, лишь усмехнулся двусмысленной усмешкой. Скорее принесли ужин. Жареную рыбу, и нечто вроде салата из нескольких трав, и еще две деревянные двузубые вилки, а также две пустые глиняные кружки. Благодарим!» – вежливо поклонился один из парней. «Слава Богу!» – ответил бородач, принесший ужин, и тот час же ушел. «Видал, какие деликатесы?» – ухмыльнулся другой парень. «Интересно, что это за растительность? Как бы они нас не отравили этими деликатесами!» «Не говори ерунды!» – нахмурился первый парень. С чего бы им нас травить? «Ну а что?» — пожал плечами другой парень. «А почему бы им нас и не отравить? Скажем, за то, что нарушили их покой. Вломились в их святое место. Отравят, прикопают где-нибудь подальше в тайге, и знать никто не будет. Кругом ведь никого, кроме этих бородачей. Видал, какие у них подозрительные внешности? Ну так это мы видели только двоих, а остальные...» Первый парень ничего на это не сказал. Он взял вилку, попробовал салат и... И удивлённо хмыкнул. Между прочим, очень даже вкусно, сказал он. Необычный вкус, удивительный. Такого деликатеса в городах не найдёшь, даже в самых лучших ресторанах. Между прочим, и рыба тоже вполне, не та, что в кабацких забегаловках. Ешь, не опасайся. И этих бородачей тоже не опасайся. Не зачем их бояться. Всяк в этом мире живёт так, как хочет. Точнее сказать так, как сумеет приспособиться. Мы в городах Они здесь. Только и того, что у нас с этим бородачам возникло кое-какое дельце. От того мы и вторглись в их святые обители. Ну да это пустяки. Обстряпаем мы это дельце, и никакой никому беды. Для бородачей ничего не изменится. Зато для нас может и измениться. Это здесь, наверное, деньги никому не нужны, и никакого в них нет проку. А в городах ой как они нужны. В городах без денег ещё хуже, чем ночью в тайге. В общем, вкушай здоровую нам пищу и будем ждать ночи. Вскоре наступила ночь. Тихо было на Староверческой заимке. Так тихо, что и не верилось, будто здесь живут люди. И, наверное, здесь жило немало людей, но всё равно ни звука, ни огонька. А вот окрестная тайга жила своей ночной жизнью. По листьям и стволам равномерно шлёпал дождь. порывами налетал ветер. Откуда-то издалека доносились непонятные таинственные звуки. Им вторили другие звуки, которые раздавались совсем рядом с заимкой. "Кажется, пора", сказал первый парень. "Ха, если они только того и ждут, когда мы выберемся из этого сарая", усомнился второй парень. "Сидят сейчас в темноте и нас караулят, прирежут или застрелят. Ну а что? От них можно ожидать чего угодно". Не доверяю я им. А если то, а если это, рассердился первый парень. Ты вообще зачем забрался в эту глушь? Ну так понятно зачем. За тем же, зачем и ты, за иконой. Вот и пошли за иконой, а то разнылся и разохохлся. Прирежут, застрелят. Тебя всё равно когда-нибудь или прирежут, или застрелят за такие-то дела. И меня с тобой заодно. Типун тебе на язык. Ты ещё перекрестись. на смешливо посоветовал первый парень. Благо место самое подходящее. Говорили они шёпотом, то и дело озираясь и прислушиваясь, ведь если рассуждать теоретически, их в самом деле их могли подслушивать. Ладно, пойдём, сказал первый парень. Вроде всё тихо. Ты хорошо запомнил, как называется та икона? Кажется, печальный ангел. Плачущий ангел, а не печальный, плачущий. А какая разница? Может и никакой. А может и есть разница. Не такие уж мы с тобой знатаки в этом деле, чтобы различать все тонкости. Наши дела телячьи, и наш номер 16-ый. Добыли икону, передали её в нужные руки, получили денежки и гуляй себе до следующего раза. Так-то оно так. Но его это Вангела ещё нужно отличить от прочих херувимов и серафимов. А вдруг их там по десятку на каждой стене? Но ну, тебе же в подробностях описывали, как выглядит тот ангел Тотангел. Даже заставили тебя 3жды это повторить. Неужто забыл? Не забыл, но а вдруг икона с этим ангелом там и вовсе нет в храме? А где же ей ещё быть? Иконе полагается быть в храме. На то она и икона. К тому же древняя, говорят, даже чудодейственная, что у неё не попросишь, то она и исполняет. Ты не хочешь чего-нибудь у неё попросить? Вот украдём и попроси, а вдруг исполнит? Как же исполнит? Суеверие всё это. «А может, и не суеверие. Откуда нам знать?» «Ладно, пошли». На территории скита было темно, ни огонька, ни проблеска. Не было слышно и никаких звуков, кроме тех, которые доносились из тайги. Храм с мутным силуэтом виднелся невдалеке. Ни в нем самом, ни вблизи также не виднелось никаких проблесков и не слышалось никаких звуков. Двери храма были не заперты. Староверы не запирают своих храмов. От кого их запирать? Кругом все свои. Об этом парни уведомили заранее те, кто послал их украсти коно. Точно, храм оказался не заперт. Первый парень нащупал на двери ручку, потянул её, и дверь бесшумно отворилась. Оба воры, неслышно ступая, вошли внутрь и замерли. Им нужно было время, чтобы глаза привыкли к темноте. У парней были с собой фонарики, но включать их по понятным причинам можно было лишь изредка и на самое короткое время. Чтобы разглядеть на стене ту самую икону, за которой они пришли, постепенно их глаза привыкли к темноте. Вдоль стен в храме смутно чернели какие-то предметы. Кажется, это была мебель или, может, какие-то ритуальные предметы, но они воров нисколько не интересовали. Их интересовали иконы. Вернее сказать, одна единственная икона, которая называлась Плачущий ангел. Старая это была икона, редкая, и по этой причине стоившая немалых денег. Всё так же беззвучно вступая, воры подошли к стенам храма, надеясь разглядеть на них иконы и среди них нужный им образ. Но оказалось, что все стены были пусты. На них не нащупывалось ничего похожего на икону. Иконы обнаружились лишь на одной стене, той, что была напротив входа, и их там было совсем немного пять или шесть. Первый парень включил фонарь. Луч света пробежал по стене. Точно, Икон было всего шесть, и разглядеть среди них плачущего ангела было совсем не трудно. Вот она, прошептал первый парень, снимай её да побыстрее и аккуратнее, а я подсвечу. Икону удалось снять на удивление быстро. Она висела лишь на одном небольшом крюке. Готово, шёпотом произнёс второй парень. Вот она, золотая рыбка. Покой её и мигом отсюда, скомандовал первый парень. А то как бы не нароком кто-нибудь не заглянул на шум. Кто здесь? раздался вдруг голос от дверей. Оба вора от неожиданности вздрогнули. Да и было от чего. Их, можно сказать, застали в самый неподходящий момент, в момент совершения ими кражи. Вот и икона с плачущим ангелом у них в руках, и при этом непонятно, кто именно застал их за таким скверным делом, и много ли таилось их там в темноте за дверью храма. Кто здесь? повторно спросил голос. Зачем вы здесь? Вслед за голосом вспыхнул свет. Тот, кто спрашивал, зажёг свечу, которая была у него в руках. Пламя свечи не ярко озаряло человеческий силуэт и бородатое лицо. Без сомнения, это был кто-то из староверов, обитавших на Заимке, причём старик. Непонятно было, откуда он взялся, да и зачем он пришёл в ночной храм, тоже было непонятно. Да и какая разница? Дело было не в этом, а в том, что этот неожиданно появившийся старик застал воров на месте их злодейства, причём с доказательствами злодейства, то есть с иконой в руках. Оба вора застыли посреди храма. Они не знали, что им делать. Старик тем временем подошёл к ворам и поднёс к их лицу зажжённую свечку. "Я вас не знаю", сказал он. "Вы не наши. Как вы здесь оказались? Что вам здесь нужно?" И в это время старик заметил у одного из воров в руках икону. "А это что?" спросил он. "Зачем?" И неожиданно сильным движением он вырвал из рук остолбеневшего вора икону, поднёс к ней свечу и ахнул. "Да это же это же наш ангел, плачущий ангел, царица Всемилостивая. Да что же это такое творится? Да это как же? Вы что же хотели украсть у нас нашего ангела?" "Вот что, отец?" Сказал первый парень. Он первым пришёл в себя. Тут такое дело, мы не хотим тебе никакого зла. Ни тебе, ни всем, кто живёт в скиту. А потому отдай нам икону, и мы уйдём. Тихо и мирно, будто бы нас здесь и не было. Бесы явились в нашем скиту, ответил на это старик. Истинные бесы за иконы они пришли, за нашим благодетелем ангелом. Не зря он плачет на иконе, не зря. Он ведал, что за ним придут бесы. Он предчувствовал такую беду. Не отдам я вам икону, прочь отсюда, лукавые бесы! Именем Спасителя нашего Иисуса Христа, именем плачущего ангела, прочь! Не отдам я вам икону. И старик прижал икону к груди и не выпуская из руки зажжённую свечу, попятился к двери, то ли чтобы убежать от двух бесов, то ли чтобы громко позвать на помощь. В следующий момент второй вор подскочил к старику, В неярком свете свечи в его руке сверкнул нож. Вор коротко замахнулся, и старик медленно осел на пол, уронив свечу, но с иконой, прижатой одной рукой к груди. Вор мигом наклонился над неподвижным стариком и буквально вырвал из его руки икону. «А теперь бежим!» – звенящим шепотом сказал он. «Как можно быстрее и как можно дальше!» «Ну, что ты застыл? Или ты хочешь, чтобы нас здесь положили? Рядышком с этим дедом?» Что ты наделал? Первый вор встряхнул головой и провёл ладонью по лицу. Зачем? А что мне ещё оставалось? Ты бы хотел, чтобы он позвал на помощь? Ты этого хотел, что ли? Я сказал, бежим, или я побегу один. А ты как хочешь, оставайся и искупай грех. Благо место самое подходящее. Здесь согрешил, здесь и получишь прощение. Первый вор, конечно, не остался. Ещё раз встряхнув головой, Он, стараясь не смотреть на мёртвого старика, вышел из храма вслед за вторым вором. Заимку они покинули, никого не встретив и никого не потревожив. Люди должно быть спали, а собак, похоже, на заимке не водилось вовсе. В ночной тайге всё так же шёл дождь, и всё так же из чаще раздавались непонятные ночные звуки. Не оглядываясь, оба воры шагнули в заросли, ничуть не обращая внимания на то, что на их головы сразу же обрушился целый водопад. Не до этого им сейчас было. Сейчас им надо было как можно дальше уйти от скита. Нет, они не опасались, что за ними устремится погоня. Погоня в ночной дождливой тайге дело мало вероятное. Просто двум ворам нужно было уйти как можно дальше, что называется от греха и с украденной иконой. Они знали, куда идут. К северу от скита в 3 км была река И там у них была припрятана моторная лодка. На этой лодке они намеревались плыть и плыть, пока не достигнут ближайшего города, а в городе они будут в полной безопасности. Город это была их стихия. До лодки они добрались благополучно. К тому же и надоедливый дождь к тому моменту прекратился. Уселись. Второй вор завёл мотор, и они поплыли вниз по течению. Какое-то время они плыли молча, а затем первый вор что-то сказал. «Что?» — не понял второй вор. «Говори громче, а то мотор трещит на всю тайгу. Я говорю, откуда взялся тот старик? Зачем он пришел ночью в храм?» «А, ты вот о чем!» — равнодушно проговорил второй вор. «Ну, может, он хотел помолиться этому ангелу, который плачет? А в общем, какая разница? Главное, что все закончилось благополучно. Если эти бородачи нас и хватились, то мы уже далеко. И при том непонятно, в какую сторону мы подались». «Может, даже провалились сквозь землю, если уж этот старик обозвал нас чертями!» «Хе-хе-хе!» «Может, и провалились», – тихо сказал первый вор. «Что ты там бормочешь?» «Так, ничего».